Часть первая. Гарик Гагарин. «Я до сих пор совершенно не уверен, что Мишу зовут Мишей, что он на самом деле скромный милицейский полковник. Я даже не знаю, похож ли он внешне на того Мишу, который возвращается со службы домой и садится ужинать. Ни в чем нельзя быть уверенным. Кроме одного. У полковника Миши нет чувства юмора, Вернее, оно у него спрятано так далеко, как солоноватая вода в пустынном Каракумском колодце. Копай, не докопаешься. Мы с Катрин пили кофе и мирно беседовали о незначительных вещах. За открытым окном надрывался кран, грузивший на трейлер случайно обретенный космический корабль. Прошедшие месяцы не сблизили нас. Нет, мы не расстались совсем. Мы несколько раз ходили вдвоем в Захаровский театр. На Майкла Джексона, на выставку Шемякина, в китайский ресторан. Катрин говорит, что я не смог простить ей того, что она выполняла задание, общаясь со мной. Разумеется, все не так просто. Вернее, мы стали сотрудниками, и если роман продолжать, он станет романом служебным, а это, согласитесь, вносит в него элемент банальности. Конечно, Катрин мне очень нравится. Порой безумно нравится. Открылась дверь, и в лабораторию заглянул высокий худой человек со скучным лицом. Волосы у него были зачесаны назад слишком правильно. Нос был великоват, чуть нависал над верхней губой, но не более чем допустимо. Глаза у него были невыразительного серого цвета в тон костюму. На вид этому человеку было лет 40-45. Если бы я встретил его на улице через полчаса, то ни за что бы не узнал. «Здравствуйте», — сказал человек. «Калерия Петровна не приходила?» «Она у шефа, Михаил Степанович», — сказала Катрин, улыбаясь человеку как хорошему знакомому. «Кофе будете?» Человек кивнул и уткнулся в меня зрачками. Это был неприятный взгляд, какой бывает у кобры, перед тем, как она решила воткнуть в вас ядовитые зубы. Узкие губы шевельнулись, и слова прозвучали, как при неточном дуближе. «У вас новый сотрудник? Мне кофе, пожалуйста, и один кусочек сахара». Он протянул мне широкую теплую ладонь и представился. «Михаил». «Юрий», — ответил я, — «но как-то неловко». «Гарик, не говорите мне о разнице в возрасте», — ответил гость и уселся за стол. «Я не люблю отчеств. Не потому что преклоняюсь перед Западом в такой отвратительной форме, а потому что взаимное величание неэкономное и требует запоминать массу лишних слов». Вот тогда я впервые подумал, что у него все же есть чувство юмора, но очень глубоко запрятанное. Недаром он дал понять, что изучил мою биографию перед визитом. Он знал, что меня зовут Гарик. Катрин положила в чашку Миши четыре куска сахара. Он видел это и не возразил. Но потом заметил мое удивление и сказал, «Катрин знает мои вкусы лучше меня самого. Я порой забываю о своих привычках». «Странно». Я здесь уже три месяца, а ни разу не встречал этого посетителя». «У нас проблемы?» — спросила Катрин. «Как всегда». Миша отпивал кофе маленькими аккуратными глотками. Наверное, оно капало ему в желудок. «Что дали последние исследования?» — он обратился ко мне. «Какие исследования?» «Вашего организма, Гарик». «Разумеется, ничего не дали», — ответил я грубо. Мне было неприятно, что какой-то чужой чекист имеет наглость при Катрин обсуждать особенности моего организма. Ну а если бы что-нибудь оказалось не как у людей? Миша до этого какое дело? «Не сердись, Гарик», — сказал Миша. «Я по специальности сыщик. Мне интересно все, что происходит в этом институте». «В институте, но не в сотрудниках», — уточнил я. Пришла калерия и прервала наш разговор. «Миша», — спросила она с порога, Что-нибудь серьезное? Почему ты так думаешь? Я просто проезжал мимо. Когда ты позвонил мне, у тебя был особенный голос, сказала Калерия. И не надо рассказывать, как ты стасковался по мне. Надо поговорить, признался Миша. Пойдем к тебе? Бессмысленно перегородки у нас тонкие. Катрин с Гариком все равно услышат. Ты познакомился с Гариком? Миша кивнул. Я кивнул. Но Калерия сочла нужным все же представить нас друг другу. Полковник Михаил Порецкий. Сыщик. Я правильно назвала твою редкую специальность? Правильно. А это Гарик Гагарин, наш относительно новый сотрудник. Уже успел отличиться. Участвовал в поисках космического корабля, нашел его во дворе института. К тому же ты знаешь, у меня нет секретов от моих людей. За пределами института они будут молчать. Исключая Тамару. Ты недооцениваешь Тамару? Сказала калерия. Мне чашку без сахара. Она уселась за стол. Из-за чужого человека в лаборатории было тесно. Начинай, Миша, сказала Калерия Петровна. Вряд ли у тебя много свободного времени. О том, что я пришел к тебе, никто в моей фирме не знает. Неожиданно сообщил нам Миша. Там усомнились бы в моем психическом состоянии. Уже интересно, сказала Калерия. Похоже, что ты пришел по адресу. Мы никогда не смеемся над болезнями сказала Катрин, и я понял, что она давно и близко знакома с полковником Мишей, что мне не понравилось. «Но если вы согласитесь сотрудничать», — продолжал Миша, походя улыбнувшись Катрин, — «то я поставлю командование в известность». Руки у Миши лежали на столе неподвижно. Полежат, полежат, поднимут осторожно чашечку, поднесут карту потом поставят чашку на блюдце и снова улягутся на стол. «Как вы знаете», — сказал полковник Миша, В последнее время пропадает много людей. Никто не удивился. Миша вздохнул, словно ожидал другой реакции. Пропадают десятки тысяч людей. Их можно разделить на категории. Категория первая — старики, находящиеся в склерозе. Они замерзают, тонут, умирают в лесу. Это всегда есть и будет. Надо лучше охранять родителей и строить побольше приличных домов для престарелых, правильно? Все мы согласились, что правильно. Вторая категория жертвы ограбления или изнасилования объяснять не буду откройте газету и все станет ясно третья категория это те кто не входит в первые две категории и речь пойдет о третьей категории он классический зануда подумал я неужели никто этого не замечает С развалом Советского Союза, с увеличением числа беженцев и возникновением локальных конфликтов, исчезновение людей в расцвете лет стало массовым явлением. Причин тому много. От бандитизма до наемничества, до проживания под чужими документами или ухода за границу. Вам все ясно? Нашим молчанием он был удовлетворен. Но на все есть своя статистика. Мы примерно знаем и даже можем предсказать, когда и откуда исчезнут люди, какой они составят процент от населения, включая пенсионеров. Мы знаем, что такой статистике свойственна динамика, то есть тот или иной процент пять лет назад был ниже, чем сегодня. Миша дорогой, сказала Калерия Петровна. Давай завершим вступительную часть и перейдем к делу. Ведь ты пришел сюда не просвещать нас, а просить о помощи. Я пришел к вам посоветоваться поправил ее Миша. Тогда переходи к делу. Миша глубоко и даже как-то обиженно вздохнул. Он не любил, когда ему указывали, что надо делать. Исчезновение людей определенной категории нарушает законы статистики, сообщил он и вновь поднес к губам чашечку. Какую категорию ты имеешь в виду? Спросила Калерия. Сексуальный маньяк! подсказала Тамара, которая незаметно вошла в комнату и стояла, прижавшись спиной к двери. «Он уничтожает нас в отцвете лет!» «Тамарочка», — сказала Калерия, «или мы с тобой молчим, или ты уходишь на урок английского языка. Он начался в шестнадцатой комнате три минуты назад». У Калерии есть отвратительное качество. Она всегда в курсе всех наших прегрешений и ошибок. «Я тихо», — сказала Тамара. «Здравствуйте, дядь Миша». Полковник улыбнулся губами. Не потому, что ему было смешно, скорее забавно. Оценивать забавность ситуации можно и без чувства юмора. Пропадают без вести большей частью молодые люди, обычно холостые или одинокие, с почти обязательным условием. Они прошли какую-то войну. Афганскую, чеченскую, приднестровскую, но прошли. «Они едут еще на какую-то войну», — сказала Катрин. «Значит ли это...» — спросила Калерия, — что вас беспокоит негласный отток ветеранов, потому что вы опасаетесь нового и еще неизвестно где зреющего вооруженного конфликта? — Нет, — сказал Миша. — Это мы проверили. — Объясни подробнее, — попросила Калерия. — Допустим, — сказал Миша, — что в... — Ну, где же, где? — В Абхазии, — подсказала Тамара. — В Нагорном Карабахе? не воспользовался подсказкой Миша, «готовится новая война. И в Россию приезжают вербовщики, чтобы набирать людей». «Они могут обойтись и без вербовщиков», — сказала Катрин. «Они могут использовать посредников, казаков, всякие там ветеранские организации». «Вот именно», — обрадовался Миша, «мы тоже так предположили, но ничего из этого не вышло». Мы молчали. Миша завладел нашим вниманием и, понимая это, держал паузу. «Схема исчезновения людей, назовем их условно ветеранами, не подходит к стандартным схемам, не укладывается в них. Началось с того, что мы получили сигнал об исчезновении всех или почти всех холостых и одиноких ветеранов в одном районном центре. А таких набежало человек 60. Представляете?» В один прекрасный день в городе исчезают 60 человек, в основном молодых, заметных. И ни записки, ни свидетеля, ни следа. Ничего. И все же не исключена случайность, — сказала калерия. «Да, мы зачесались только после четвертого сигнала», — принял удар полковник Миша. «Когда в четвертом подряд небольшом городе произошло совершенно адекватное событие, мы послали туда людей» и люди вернулись ни с чем. А затем все это случилось снова, словно корова языком слезнула. «До сих пор никто из журналистов не докопался?» — спросила Калерия. «Одна девица с НТВ почуяла неладное. Мы с ней договорились. Она нам не мешает, а мы ей гарантируем первую реальную информацию. Но мы не знаем, сколько она еще будет молчать. Она же журналистка. Это специфические люди». И стало ясно, что слово «специфический» в лексиконе полковника относится к числу «бранных». «Когда это началось?» — спросила Калерия. «Четыре месяца назад», — ответил Миша. «Ты магнитофон не трогай, мало ли какой слесарь его случайно включит. У меня сможете посмотреть все материалы». «К нам чужие слесари не ходят», — сказала Тамара с сожалением. «У нас охрана». «Я сквозь эту охрану танк вынесу». — сказал Миша. «У нас нет танка», — оценила шутку Тамара и приятно засмеялась. «А какова механика исчезновения?» — спросила Калерия. «Не понял. Пропадают ли они в течение недели или одновременно из своих домов? Может, идут в кино и из зала больше не выходят? Или, наконец, все вместе садятся в пригородный поезд?» Последнее вероятнее всего», — сказал Миша. Во всех четырех случаях ветераны, кандидаты на исчезновение, собирались вместе. На собрание, на прогулку. Они специально одевались для этого, брали с собой рюкзаки, чемоданы. Ничего подобного. В этом и заключается основная загадка. Давай мы с тобой, Лера, как разумные жители нашей сумасшедшей страны, предположим самое реальное решение загадки — Наших ветеранов, одиноких, малосемейных, не нашедших места в мирной жизни, некто соблазняет поездкой в Бурунди или Перу. «Зная человеческую натуру, мы предположим, что кандидаты будут уезжать в пункт сбора поодиночке. Возьмут с собой по сумке или чемодану, наверняка кто-то из них пропьет полученный аванс и проговорится со знакомой девушке или собутыльнику. Другого мы случайно задержим на таможне, а третий просто передумает. Не может быть, чтобы часть населения четырех городов исчезла без следа, не взяв с собой бритв, запасных рубашек или кроссовок». «Их убили!» — сказала Тамара. Их достал Достоевский с топором. Образование свое Тамара черпала не из школьной программы, а скорее у экрана телевизора. Кое-что смешалось в ее хорошенькой головке, а это приводит порой к комическим эффектам. «Лично Достоевский?» — серьезно спросил Миша. «Я в переносном смысле», — спохватилась Тамара. «Главное, что они мешали Чубайсу». «А он тут при чем? Он разворовал страну вместо приватизации, сообщила Тамара фразу явно подслушанную в транспорте, и теперь боится справедливого возмездия. Хорошо, сказал Миша. Перерыв на смешки закончен. Поговорим о деле. Что вы еще узнали? Например, готовились ли исчезнувшие к этой акции? Спросила Калерия. Может, кто-то из них продал дом? Другой загадочно вел себя с соседкой. Проверяли, сказал Миша. «Ничего не обнаружили». «Только не смейтесь», — сказала Тамара. «Я, как член коллектива, имею право на ошибку. Но, может быть, вы читали легенду о том, как один бременский музыкант увёл из города сразу всех крыс и детей?» «Они так и шли парочками», — не выдержала Катрин. «Девочка и крысочка». «Не хохочи. Сейчас есть потрясные приборы, они воздействуют тебе на мозг, и ты пошёл. У меня есть подруга Рима, вы её не знаете. За ней ходил один Фархат. Она — ноль внимания. Тогда он начал воздействовать на ее сознание на расстоянии из своей гостиницы. И знаете, чем дело кончилось? «Знаем», — сказал я. Она купила билет и улетела на его историческую родину, где они построили счастливую семью. «Ты неудачно пошутил, Гарик», — с торжеством сообщила Тамара. «Его зарезали на Коптевском рынке». Все замолчали, переваривая сложную информацию. Затем Калерия сказала. «А вы версию с крысоловом проверяли?» «Как ее проверишь?» — Развел руками Миша. При нашей тесноте его руки стукнулись об углы шкафов. «Простите», — сказал Миша шкафам. Шкафы промолчали. Миша продолжал. «Беда в том, что до последнего инцидента мое начальство считало, что я выжил из ума». «И что же случилось?» «В Вязьму мы послали нашего сотрудника из афганцев». Он должен был проверить, когда и как это случится. Ну и что? – спросила Тамара. Калерия подняла бровь. Умница. Она уже готова была задать мой вопрос, но почему-то медлила. Почему вы послали его именно в вязьму? Я не выдержал. Калерия кивнула. Она не сердилась на меня за то, что я полез в пекло поперед мамки. Поймите же, Калерия, он обращался к ней. Видно, по чину было так положено. Здесь действует простая арифметика. На первый случай никто не обратил внимания. На второй почти никто не обратил внимания. Но у меня есть один въедливый лейтенант, который как раз поехал в Кимры к брату и услышал, какой шум стоит в городе. И утихает за его пределами. Он прискакал ко мне на боевом коне и кричит, «Михал Степанович, полгорода без вести пропало!» Я ему ответил, что так не бывает, потому что так не может быть никогда. Это лучший ответ начальника, если он чего-то не понимает. А мой упрямый лейтенант в нерабочее время стал искать в компьютере информацию о массовых исчезновениях людей примерно одного возраста и пола. Он отыскал аналогичный случай в Талдоме и положил мне на стол. Я, разумеется, отмахнулся. Ну, поймите меня, разве не может статься, что в двух русских городах появляются вербовщики и вытаскивают молодцев? Или вдруг прошел слух, что в Китае можно хорошо заработать. Да мало ли что может произойти в нашем государстве. Вам интересно? «Кури, у нас курят», — сказала Калерия. «Ну вот». Миша закурил от старого Ронсона и захлопнул крышку зажигалки. Мой лейтенант Коля Полянский стал ждать продолжения. Правда, никто, кроме меня, в управлении о его теории организованного злодейства не знал. И тут пришло известие из Колязина. «Вы представляете, где это?» «Верхняя Волга», — сказал я. «Чуть ниже Кимр. Талдом тоже в том районе». А мой Коля даже провел кривую, соединяющую эти три центра, и попросился у меня в командировку. Благо, что недалеко и недорого. И в Калязине он также не обнаружил следов пропавших людей. А там провалились сквозь землю 62 человека. «А в Талдаме, в Кимрах?» — спросила Калерия. В Талдаме 31 человек. Полковник был готов к такому вопросу. А вот в Кимрах больше всех. Очевидно, около 90. И в один день. В один день. И в Москве даже не поднялась паника. «Поставь себя на место колязинской власти. Разве у них других дел нет, как считать парней?» Тем более, что мы запустили в компьютер их дела, чтобы найти закономерности, и оказалось, что практически все исчезнувшие одиноки. «Чего же вы Москвой не занялись?» — спросила Тамара. «Увидели бы, что у нас тысячами пропадают!» Полковник игнорировал ремарку. «Мой Полянский был убежден в том, что здесь есть система, и преступная при том». «А дальше Полянский сделал предсказание», — предположила Калерия. «С чего ты так решила?» «Это так просто. У вас есть три точки, у вас есть даты, у вас, наконец, есть события». Дядя Миша погасил сигарету. «В принципе, ты права». И следующий пункт был Углич. Мышкин. Кашин. Кашин, Кашин. Полковник был недоволен тем, что его загадки так просты для аудитории. «А дата?» — спросила Катрин. «Дата?» Полковник почему-то принялся очертить пальцем по столу, изображая забывчивого старикашку, а Тамара не выдержала напряжения. «Неужели вы не послали туда отряд?» «Дата нам была известна лишь приблизительно», — сказал Миша. «А кто даст людей для проверки диких гипотез?» «Хорошо, и чем все это кончилось?» «Что увидел и узнал лейтенант Полянский?» «К сожалению, на этот вопрос я не могу ответить», — сказал Миша. Полянский погиб. «Погиб? Не может быть», — сказала Тамара. «Он же милиционер». В ту ночь, когда люди исчезли из Кашина, Полянский утонул в Волге. «Простите», — произнес я. «В студенческие годы мы ходили на байдарках по верхней Волге. Я те места неплохо знаю. Кашин стоит не на Волге, он стоит на Медведице. Правильно? А Медведица впадает в Волгу». И там несколько километров. Не медведица, а Кашенко, — поправил меня полковник. До Волги от кашина далеко, и у нас нет никаких оснований связывать смерть Полянского с событиями в Кашине. Они его убили, возразила Тамара, а потом бросили в Волгу обычная манера мафии. Никаких следов насилия, сказал полковник, лишь повышенное содержание алкоголя в крови. Он пил? «Не больше, чем мы с вами, Тамарочка», — ответил дядя Миша. «Значит, изредка», — сказала Тамара. Полковник снова закурил, потом нарушил общее молчание. «Больше мне нечего рассказывать». Врешь, Миша», — сказала Калерия. «Прежде чем пойти к нам, ты побывал в Кашине, ты перерыл там землю, ты привез с собой экспертов». «Ничего подобного», — сказал Миша. С точки зрения элементарного ментовского поведения я так бы себя и вел. И всех спугнул. Поэтому все расследование вели люди из Кашина. Я там был, конечно, но инкогнито. Если, конечно, у них не было сообщников в милиции, — заметила Катрин. Иначе ваше инкогнито не поможет. Там, кажется, курорт? — спросила Калерия. Старый среднерусский курорт. Милейшее место. Но сейчас выдохся. «Хотя санаторий существует, там в санатории и отдыхал мой лейтенант по документам инженера-технолога, которому не по карману Канарские острова». «Он знакомился с окрестностями, как Тургенев», — сказала Тамара. «И чего ты ждешь? спросила Калерия. «Я жду нового факта», — ответил полковник. «Или в Бежецке, или в Миховске. Примерно через две недели. Точные данные у меня в конторе». Я хочу понять, кому и с какой целью понадобились все эти люди, куда их сманивают, ну и, конечно, я отыщу тех, кто погубил Колю Полянского». «Ясно. Ты посылаешь своих людей?» «Это мои проблемы», — сказал полковник. «Но мои люди — сыщики и размышляют как сыщики. Это совсем другой тип мышления». «Значит, два городка», — произнесла Калерия. «Не совсем так». По мнению нашего компьютера, 92% за то, что следующий инцидент произойдет в Меховске, 6% за Бежецк, 2 за то, что он не произойдет вообще. Замечательно, сказала Калерия. Все это очень интересно. Осталось нам узнать всего ничего, что же привело тебя к нам. Нехватка кадров, сказал Миша. Точнее, дай мне на две недели Гарика Гагарина. «Так я и знала», — вмешалась в разговор Тамара. «Только мужчина мне понравился, как его посылают на верную смерть в Афганистан». «Это несерьезно, сказала Калерия. «Гарик работает у нас без году неделя, и к тому же он сам испытуемый». Я не сдержал вздоха. Диагноз никуда не годился. «Мне нужны некоторые его качества», — сказал Миша. «Откуда они тебе известны?» От верблюда, Ты отлично знаешь, что за вашим институтом мы внимательно наблюдаем и по мере сил помогаем. Разве не так? Но Гарика я не отдам. Мне нужен полевой агент, сказал Миша, который может воздействовать на психику врага, который, говорят, даже может левитировать. Я правильно произнес. У меня не всегда получается, сказал я. Мне нужен свой парень, надежный товарищ, честный человек. И это все о нем, сказала Тамара. Такого типа я лучше оставлю себе. Для вашей работы, сказала Калерия, люди готовятся десятилетиями. Вы же ничего не добились. Больше того, твой сотрудник погиб. Я не погибну, сообщил я. Эти слова вырвались из моих уст непроизвольно. Он будет не один. Но предупреждаю, сказала Тамара, если вы поделились с милицией или ФСБ, наш Гарик погибнет без следа. Утонет. Тамара не хотела, чтобы я утонул. Как приятно. Нет, твердо сказала Калерия. Гарик и сам не понимает риска, которому вы его подвергаете. Мы с этой дамой на ты уже 10 лет, сообщил нам полковник Миша. Видно, она очень на меня сердита. А зря, иди к директору. Посмотрим, что он тебе скажет». «Я был у вашего директора», — ответил Миша. «И тут я увидел, каким он может стать, если захочет». «Директор согласился с моими доводами, но оставил право окончательного решения за тобой и младшим научным сотрудником без степени Гагариным». Директор института отлично понимает, что сложившаяся ситуация вернее всего выходит за рамки обычного милицейского расследования. В течение двух месяцев в средней России пропало бесследно около 200 человек. Ни один не вернулся, ни один труп не найден, ни одно письмо от них не пришло. Поэтому у нас есть все основания отнести случившееся к разряду необъяснимых явлений. Поэтому я обратился к вам. Почему этим не занялись чекисты? Спросила калерия. Казалось бы, им и карты в руки. Они в курсе дел. Но так как с самого начала этим занялись мы, они не вмешиваются до поры до времени. И тогда я понял, что помимо всего прочего, Миши руководит уязвленное самолюбие, и к нам он пришел, потому что почуял, что дело вот-вот отнимет ФСБ, а у него, у Миши, свои счеты с вербовщиками или похитителями. Ему надо рассчитаться с ними за лейтенанта Полянского. «Допустим, Калерия, — продолжал полковник, — что мы столкнулись с каким-то явлением не только всероссийского, но и международного масштаба, и организация, которая может таким образом организовать исчезновение людей, достаточно сильна, чтобы угрожать всем и всей нашей стране. Вернее всего ты преувеличиваешь. А ты включи воображение, Лера, подумай, что может произойти завтра». «Может и не произойти». Калерия упрямилась. «Я такой ее еще не видел. Неужели она в самом деле боится за меня?» «Если не произойдет, то твой сотрудник возвратится через 2-3 недели и приступит к исполнению своих обязанностей в целости и сохранности, отдохнувшей на свежем воздухе». «Калерия Петровна», — сказал я. «Мне очень хочется провести две-три недели на свежем воздухе и помочь родной милиции». «Ты еще мальчишка, Гарик», — отрезала Калерия. Она вновь обернулась к полковнику. «А какую роль вы ему придумали?» «Мы обсудим это с ним. У меня». «Почему не здесь?» «Наша беседа будет совершенно конфиденциальной». «Ты не доверяешь даже нам?» — удивилась Калерия. «Он недобитый береевец, констатировала Тамара. «Столько лет скрывался». Тамара оборвала ее калерия. «Я всем верю. И тебе, и Кате, и Тамаре с ее слишком длинным языком», — ответил Миша. «Но я не хочу повторять ошибок. Кто-то узнал о поездке Полянского. Где? В Москве? В моем управлении? В Кашине?» Я ручаюсь тебе, что о том, с кем работает Гарик, кроме меня, будет известно лишь моему начальнику, но ему не надо знать настоящего имени Гарика. Мы встретились с полковником Мишей на его секретной квартире, на такой, что фигурирует в романах о КГБ или М5. Он дал мне адрес и время. Простой двухэтажный дом, башня на пресне. Внизу воняет из-за сломанного мусоропровода — На синей масляной краске лестничных стенок граффити, переписка местной молодежи с сообщениями, кто кого любит, а кто кого хочет, а также названия неизвестных мне групп. Толстая струя черного распылителя поверх этих скромных надписей сообщала: лебедя в президенты. Лампочка в лифте была выбита, и мне пришлось ощупью искать кнопку седьмого этажа. Полковник Миша был в тренировочном костюме и шлепанцах. Вы в самом деле здесь живете? — спросил я. — К счастью, нет, — сказал тот, проводя меня в однокомнатную стандартную квартирку. — Посидим на кухне, я кофе приготовил. Кофе он готовил славно. Обычно полковники этого делать не умеют. А он умел. — Как мне показалось, — сказал Миша, — вы не возражаете против командировки? — Не возражаю, — согласился я. — Я надеялся на это. Но... — он поднял указательный палец. — Нужно, чтобы вы... «Можно я вас на «ты» буду называть?» «Разумеется, а то мне даже неловко». «Отлично. Но ты мне будешь нужен только при одном условии. Если ты сможешь сделать больше, чем сделали мои сотрудники раньше. И если ты останешься живым». «Наши интересы совпадают», — сказал я легкомысленно, и полковник нахмурился. Все же у него не было чувства юмора. А может быть, он воспринимал только юмор, направленный сверху. Юмор снизу он полагал фрондой. Полковник разложил на кухонном столе небольшую схему города Меховска. «Про историю и так далее говорить не буду. Прочтешь в библиотеке. У тебя завтра целый день на сборы», — сказал полковник. Начнем с тобой ориентироваться на местности. Ты ведь там уже был?» «Нет», — сказал я тупо. «Не был. Мальчишкой был. Там у тебя двоюродный брат живет И дядя жил. Вот здесь, ну, где эта чёртова улица? Вот, улица Желябова. Знаешь, кто такой Желябов? Наверное, революционер. Мне стыдно за нынешнее поколение. Желябов — народоволец, убийца царей. Почему я должен знать про ископаемых террористов? Гарик, именами террористов улицы не называют. А у нас в любом областном центре или улица Перовской, или Каляевская. Итак, давай поглядим внимательнее. Старая часть города протянулась вот здесь, по высокому левому берегу Малоги. За ручьем, э, как он называется, нет названия. А ведь наверняка местные жители его как-то зовут. Вот тут за ручьем лет 15 назад построили десяток четырехэтажных хрущёб для текстильной фабрики. На этой фабрике работал твой дядя. Все документы и фотографии вон в той папке, у тебя будет время их изучить. Твой дядя Борис Бенедиктович. Тут дом, тут квартира. Теперь живет твой кузен Аркадий. Только слово кузен в Меховске не употребляется. Он тебе двоюродный. Он женат? У него есть подруга. Она с тобой не знакома. Ты давно пропал. Как в Афганистан тебя послали в 87-м мальчишкой? Потом ты где-то работал. Как так? Где-то? В Москве ты был недолго, потом пошел в контрактники. Добровольно поехал в Приднестровье. Там везде было много свидетелей. — сказал я. — Проверьте, не было ли кого-нибудь из Меховских в Абхазии. Я предпочел бы потеряться там. — Молодец, мальчик, умница. Абхазия — куда более экзотический район. Давай дальше займемся твоей биографией. Времени у нас в обрез. Я боюсь, что в любой момент в Меховск может приехать вербовщик. Или охотник за черепами. Опять неудачно пошутил я. — Мы в Кимрах и Кашине прочесали окрестности — «Ты что, думаешь, легко полсотни трупов закопать?» «А река?» «Волга там, как проходной двор, на каждом шагу по моторке». Он меня не убедил. «Ладно», — сказал полковник. «Мне замминистра уже заявил, что видит в этом чеченский след, так что можешь не размышлять на эту тему». «Но у меня должны быть документы, письма, фотографии. А вдруг кто-нибудь всерьез заинтересуется моей скромной особой?» «Фотографии ты принципиально не носишь, чтобы не засвечиваться». Были у тебя нелады с правоохранительными органами? Какие? Неважно. На свободе остался и дело с концом. Документы у тебя будут. Имя тебе оставим, а фамилию поменяем. На всякий случай. Ты сам подсказал. Найдем парня, который не вернулся из Абхазии. Юрия или Георгия. Он сразу делал пометки в небольшой книжечке, лежавшей у его правой руки. А зачем я туда приехал? Просто навестить кузена или жить? Ты и сам еще не знаешь. «Аркадий? У него же другая фамилия. Борис Бенедиктович, брат твоей покойной мамы». «Аркадий у вас работает?» «Ни в коем случае», — почему-то резко возразил Миша. «Но он нам обязан. Он верный человек. Работает на текстильной фабрике». «Он тоже ветеран?» «Нет, он хромой. Он с детства хромой. Он кладовщик». «Это создаст трудности?» Сказал я, будто играл роль в шпионском фильме, где агента забрасывают в тыл к врагу. Он никого не знает из ветеранов. Он мне не сможет помочь. Он всех знает. Он там родился и прожил жизнь. Он учился в школе. Вы и правы. Теперь главное. В Миховске есть отделение Союза ветеранов 20 век. Афганцы? Нет, это сравнительно новая и любопытная организация. Она должна объединить ветеранов всех малых и больших войн. Это официальный союз? Совершенно официальный, лояльный, склоняющийся в сторону сильной власти, однако умеренно оппозиционный. Но не по идеологическим соображениям, а потому что опоздал, где лежу привилегий и лицензий. Значит, водкой не торгуют. «Ты у нас можешь создать фонд имени дедушки Крылова, добиться для него таких таможенных льгот, что вся страна пошатнется. Но эти ветераны не суетятся, хотя что-то для своих членов достают». «А почему этот союз вас заинтересовал?» «Потому что он плод новой идеи. Его основатель, Рустем Марков, подумал о том, сколько ветеранов у нас остались бесхозными. Даже о ветеранах Куликовской битвы никто не радеет». Он сразу получил поддержку неутомимых дедушек, которые умеют и любят проникать в высокие кабинеты, позванивая иконостасами юбилейных медалей. Вы не любите Рустема Маркова? И все его окружение? И почетного председателя генерала Чулкова? И Парейку из Миховска? Миховск ⁇ его центр? При тут Миховск? У них даже в парламенте есть свои люди. Это тебе знать не обязательно. Тем более, что мы и сами пока до корней не добрались. Кто-то этот союз подкармливает, лелеет, но не афиширует свою заботу. Мои аналитики могли ошибиться, но большинство из исчезнувших людей состояли в этом союзе. Миша включил видик, и мы стали смотреть кассету о городе Меховске. Его сотрудники работали оперативно. Одноэтажный каменный вокзал, построенный при Александре III, Тогда, по-моему, и расцветала такая кирпичная архитектура. Потом пыльная улица, сплошные заборы, между которыми вставлены деревянные домики в три или четыре окна. Заборы плотные, высокие, ворота крепкие. Ближе к центру дома полукаменные и двухэтажные. Главная улица Советская. Значит, местным демократам в свое время не удалось вернуть ей старое название. Николаевская или Екатерининская. В самом центре дома были двухэтажными, каменными, остались в наследство от купцов. Советская улица пересекала площадь, посреди которой стоял гостиный двор. Он был невелик, но окружен галереей с дорическими пузатыми колоннами. На выложенной булыжником, а частично залитой асфальтом площади, разместился также собор, недавно покрашенный, с вызолоченными крестами, трехэтажное сборные плиты и стекло, государственное здание. И другое, тоже в три этажа, но из красного кирпича, бывшая гимназия. Теперь, как пояснил Миша, там обитает сельхозтехникум. В прошлом году его переименовали было в сельхозакадемию, но область не утвердила нового статуса. Может, потому что в ней самой еще не было ни одной академии. За Скудным, видно, пленку снимали в начале лета, месяца два назад, рынком, где в тени крытых прилавков томились десятка-два продавцов, темнел городской сквер. Но до чего же они все одинаковы, наши среднерусские городки? А там, за ручьем черемушки. Четырехэтажные тоскливые дома и сама текстильная фабрика, тоже красного кирпича. Возле нее такие же красные корпуса, дореволюционные казармы для ткачей. В стороне по высокому берегу над Малогой тянется Гоголевская улица и пристань Дебаркадер, который давно пора бы покрасить. С городком я познакомился и узнал, что ресторан на первом этаже отеля молога сразу за гостинным двором зовется «Малогой» что там есть кафе, синий ветер и универмаг. Мы прокрутили кассеты еще два раза, хоть я все сразу запомнил. Но я не хотел огорчать Мишу, уверенного в том, что его агентам все надо показывать и объяснять трижды. Видно ему раньше с агентами не везло. Я не спорил еще и потому, что с каждым разом фиксировал детали незаметные даже глазу моего нового шефа. Я запоминал людей. Снимали днем, видно, работал турист, вернее человек, притворявшийся туристом, и на него внимание никто не обращал. Полезные мне лица включали в себя хозяев лавочек и киосков на базарной площади, местного городского начальника, который поехал обедать на своей серой Волге, лицо его шофера, а также лица двух милиционеров. К тому же я был теперь уверен, что не заблужусь в Миховске ни днем, ни ночью, и знаю в нем почти каждый дом. К счастью, оператор был дотошным и терпеливым. «Теперь смотри на своих родственников. У меня есть их фотографии, но нет пленки. сам понимаешь. Не посылать же человека, чтобы снимал в рабочем квартале. Послушай еще раз, что ты знаешь о любимом дяде Боре, покойнике, о живой еще тете Нине, его жене, о братишке Аркадии и его сожительнице Маргарите, что работает медсестрой в поликлинике». Дядя на меня не произвел впечатления. Тетя Нина показалась доброй, А брат Аркадий, у него было тонкое лицо горбуна и два стальных зуба спереди. За собой он не следил. Твой круг знакомых этим не ограничится. Честно говоря, сначала я решил было не показывать тебе физиономии тех людей, кого ты не знаешь и знать не должен. Ветеранов? Ты ведь не профессионал. Если знаешь лицо человека заранее, то можешь себя выдать. Но потом передумали? Передумал. Почему? Ты вроде бы умеешь собой владеть. Есть малый шанс, что кого-то из них случайно увидишь. По крайней мере, будешь настороже. Я видел, что дядя Миша ничего не может с собой поделать. Этот союз ветеранов настолько ему не нравился, что он забыл о презумпции невиновности. Все фотографии были сделаны полароидом. Как удалось фотографу не только снять крупные планы, но и посадить героев в тюремные позы, фас-профиль, ума не приложу. Первый был человек средних лет, с оливковой кожей, черными редкими волосами. На макушке они пересекали лысину поперек в несколько рядов черных блестящих ленточек и проволочек. Глаза у этого человека были карими, под ними мешки. Что-то с почками. Плечи оказались узкими, даже под пиджаком видно. «Это парейка», — сказал дядя Миша. Имени отчества он не сообщил. Видно, решил, что узнаю при знакомстве. Затем он положил передо мной две фотографии кудлатого брюнета с черной повязкой через левый глаз. «Одноглазый Джо», — сказал он, — «правая рука и телохранитель по рейке. Воевал в Приднестровье или, по крайней мере, там побывал». Наконец он показал мне фотографию самого генерала Матвея Семёновича Чулкова. Его второй подбородок лежал на тугом воротнике. Туда же спускались брыли. А вот глазки так затянуло свинячим жиром, что их трудно было разглядеть. К сожалению, генерал был в фуражке, и потому растительность на голове я не рассмотрел. Четвертым персонажем, которого мне дали лицезреть, был сам Рустем Марков. Человек, судя по имени и фамилии, смешанного происхождения. Но внешность Марков унаследовал от кавказских предков. Был он горбонос, черноглаз, с хорошо организованной курчавой прической, единственное, что подкачало — подбородок. Подбородок убегал к кадыку. Такие подбородки бывали у габсбургов. И ничего, правили империей. «Отдохни, посмотри еще раз кассету, вот семейный альбом, познакомься со своей мамой, бабушкой и так далее. Там везде есть подписи. А я сейчас свяжусь с нашим человеком, который работает по Абхазии. У тебя должна быть непотопляемая легенда». Миша ушел в комнату, хотя телефонный аппарат стоял и на кухне. Но мало ли о чем хочет поговорить полковник со своими майорами. Я же принялся за наш семейный альбом. Смешно, но я стал воображать, что это и есть мои настоящие родители. Да и ничего странного в том нет. Типичный комплекс деддомовца. Вот этот дядя, сначала молодой, на лыжной вылазке, в старомодном костюме, потом постарше, сержант, оказался моим отцом. А это свадебная фотография. Папа с мамой. «Мама у меня просто красавица». Правда, красавица, она была лишь на одной свадебной фотографии. Видно, умелая парикмахерша попалась. «Где мы жили тогда?» — спросил я у полковника, когда он вернулся на кухню. «В Вологде», — ответил Миша. «Вы все северяне. У тебя еще один дядя есть. Он в Архангельске живет. «А мама жива?» «Мать твоя умерла относительно молодой». Попала под машину, а отец давно ушел от вас. Женился на другой. Связи с ним ты не поддерживаешь. «Я уже запутался», — взмолился я. «Где здесь правда, а где моя легенда?» «Мы не стали бы так придумывать тебе семью, мало ли», — Аркадий рассказывал женщинам, «да и дядя с у тебя живы». «Нет, все правда. Только настоящий Юра без вести пропал в Абхазии». «Почему я вернулся?» «Надоело скитаться». Хочешь осесть, работу найти, семья поможет. У тебя же на самом деле, кроме Аркадия и тёти Нины, никого нет. Но почему они должны меня признать и принять? Сегодня вечером нам привезут материальные следы твоей биографии, потом начнёшь готовиться к экзамену». какому ещё экзамену?» «Ты в жизни где-нибудь воевал?» «Я действительную служил после школы». «Вот именно. А твой герой, то есть Юрий Старицкий, прошёл три войны». Ты должен знать современное оружие, как свои пять пальцев. Ты должен знать слова, песни, отношения, уставные и неуставные. Не дай бог тебе опозориться, попасться на пустяке. У тебя три дня. Мало. Я бы никогда не рискнул провести такую операцию с простым человеком. Потому я и просил тебя у калерии. Понимаешь, от твоего поведения, от твоих знаний и умения зависит очень многое. Значит, у вас уже есть подозрения? «Нет никаких подозрений, нет!» Он ответил так решительно и даже сердито, что я понял. Какие-то подозрения существуют и очень не нравятся моему новому начальнику. Хотя у меня нет начальников. Я вольная птица. «Что ж», — сказал я, — «поехали учиться!» «Экзамен я кое-как сдал. Правда, не на третий день, а на пятый». Но прежде чем отбыть в командировку, мне пришлось в очередной раз пройти всю бюрократическую цепочку, выписать удостоверение, получить деньги, а также подвергнуться специфическим испытаниям, принятым в нашей системе. Ничего смешного здесь нет. Я сдал чемодан и рюкзачок на проверку в наш спецотдел, где прекрасная девушка Нина, та, что в спецотделе живет, Прошлась по вещам, а потом и по мне, частым электронным и интуитивным гребнем, чтобы убедиться, на мне и во мне нет ничего, могущего указывать на связь с институтом. Кстати, еще разок меня проверили в ведомстве полковника Миши на следующий день, а потом притащили к воробушку. Воробушек — существо махонькое, ничтожное, робкое. В мире его зовут Яковом Савельичем, И никто его не боится — хотя гениев от медицины надо бояться, чтобы не изобрели лишнего. Яков Савельич, которого воробушком прозвали в институте, был подчеркнуто вежлив, но настырен, как голодный овод. В его компьютере я содержался до последней клетки организма. Правда, найдя тысячу отклонений от нормы, он вынужден был в свое время признать, что при всем том я остаюсь гомо-сапиенсом и отношусь к тому же виду, что и воробушек, только к другой национальности. Что касается его национальности, то она была еврейской. Что касается моей, то паспорт, относивший меня к русской нации, ошибался на несколько парсеков. Гарик! Взмолился Яков Савельич. Лерочка просила заблокировать травматические центры. Тебе не будет больно, клянусь здоровьем мамы. Маме было 90, и он отправил ее в Иерусалим, где более теплый климат. Воробушек взмахнул крылышками. Стрепенулся, и пока я пытался понять, что они с калерией задумали, скомандовал своим помощницам, чтобы меня готовили к имплантации. Так как я пытался сопротивляться, воробушек вызвал калерию, и та поклялась, что моему здоровью и возможности заводить семью ничего не угрожает. «Ангел мой», — сказала она, — «мы не знаем, куда ты попадешь, и ты этого не знаешь. Нам лишь известно, что некто для каких-то непонятных нам целей крадёт молодых людей». Современные средства обработки психики открывают опаснейшие возможности, — подхватил воробушек. Я поглядывал на стеклянную дверь в операционную, которую здесь почему-то называли «процедурной». Там покачивалась широкая спина анестезиолога Гриши, который еще сегодня утром стрельнул у меня сигарету. И вот вместо благодарности он участвует в пытках. «Гарик, не отвлекайся», — сказала калерия. Я хочу быть уверена, что они ничего не сотворят с твоим мозгом. Если они лишат тебя памяти или способности логически рассуждать, то все наше участие в операции летит к чертовой бабушке, а я буду вынуждена отправить тебя на пенсию в 25 лет». «Маловероятно», — сказал я. «Зачем им лишать меня памяти?» «Но раз мы не знаем, то должны подстраховаться», — закричал воробушек. «Я бесконечно благодарен Лере, что она подумала о таком блоке». «А Яков Савельич, — ответила комплиментом калерия, — сделай так, что воздействия на тебя через мозг будут сведены до минимума. Если там тобой постараются командовать, вызывая в тебе радостные повизгивания, как у лабораторной крысы, страх или душевную боль, все эти чувства и воздействия ты будешь ощущать в стократ крат ослабленными. Но будешь знать об их существовании, и потому сможешь имитировать нужную реакцию». «То есть малыш уж отморозил пальчик?» — сказал воробушек. «А ты вопишь, что вся рука побелела и вот-вот отвалится». «Две проблемы», — сказал я и постарался показаться моим мучителем несчастным ребенком, которого бросили родители. «Первое. Не сунете ли вы мне в мозг чего-то лишнего, забыв сказать об этом? И вторая: Не забудете ли вы вытащить шарики и датчики, когда я вернусь к вам в одном куске?» «Если, конечно, я вернусь в одном куске». «Перестань гипнотизировать», — сказала калерия. «Прибереги свои способности для аутсайдеров. Это первое. А второе, раз ты пришел к нам работать, то приходится идти на некоторые жертвы. Учти, что институту нужны нормальные, здоровые и желательно умные люди. До этого момента я тебя к ним и относила». Я подумал, что калерия вовсе не такая красивая, как мне вчера показалась. «Договорились», — сказал я. Они с воробушком были правы. Судя по всему, мне придется работать в сложной обстановке. Они же хотят подстраховаться. Ради меня самого. Калерия обернулась к доктору. «Яков Савельич, а вы гарантируете, что никаких следов вашей операции внешне не будет?» «Мы же говорили!» — спорхнул куда-то под потолок мой мучитель. «Я же обещал! Ни одна дранная собака не заметит дурного!» И я покорно пошел в соседнюю комнату процедурную.